Мир сети. В этом году справила 35-летие сеть Интернет, без которой человечество 21 столетия уже не мыслит своего существования. Их этой условно в 1969 году заработал всего лишь прообраз глобальной компьютерной сети. 35 лет – срок немалый чтобы остановиться, отвернуться. Тем более, что и по сей день для большинства пользователей интернета он остается вещью в себе. Странная всемирная библиотека без единого каталога, директора, владельца, наконец. Ситуация почти по борщиству, который, как известно, был не только великим писателем, но и отменным мистификатором. Легенда и мифы и обстоятельства рождения всемирной паутины. Зато очевидно и обстоятельно, в ней можно общаться, в ней можно собирать нужную информацию, а также утонуть в океане всяческого хлама. Наконец, в ней можно делать большие деньги. Есть ли завтра война? Вопросы, которые неизбежно мучают любого думающего не специалиста-пользователя, вполне закономерные. Есть ли в сети центр? Кто ее владеет, а значит, и ее контролирует? Известен ли полный каталог всех сетевых ресурсов? Кто ее, наконец, создал? Специалистам ответы известны. На первые три вопроса они отрицательны. нет. прорыва, у интернета много отцов, в зависимости от того, кто считает первым узелком всемирной паутины и кого первым пауком. Трудно поверить, но началось все еще в доисторическом, если мыслить временными масштабами эры интернета в 1960 году. Именно тогда Пол Барон, сотрудник американского мозгового центра компании Рен, созданный в 1946 году, все интересовался одной прикладной проблемой. Формулировалась задача так. Создание универсального способа организации коммуникации между различными центрами принятия решений на случай ядерной войны. В переходе на человеческий язык это означало следующее. Очевидно, что первый ядерный удар потенциального противника который был тогда для Америки, напоминать не нужно, будет нанесен по центрам принятия решений, правительственным и военным. Поэтому Барен задумался, как соединить их компьютеры, ученому пришла в голову аналогия с пчелиными сотами, которые пчелы достраивают сами, не имея единого центра принятия решений, но зато обладая информацией о параметрах по Очевидно, такая система с большей вероятностью пережила бы воздушную атаку. Информацию можно было бы доставить адресату окольным путем, через цепочку других компьютеров, и не всю сразу, а порциями, пакетами. Очевидно, принятая тогда аналоговая запись информации в данном случае не годилась. Проходя через многочисленные узлы, она заметно тускнела. Поэтому Барону пришлось придумать еще и новый способ записи – цифровой. Свои идеи ученый изложил в 1962 году в служебном издании корпорации РЕНД, формально открытом, но имевшем узкое хождение. Независимо от Барона, подобную теорию развивал и английский физик Дональд Дэвис. Он – Универсального бюро технического перевода. Наконец, в августе того же года два сотрудника Массачусетского технологического института, Джеймс Риклайдер и Уэльфри Кларк, опубликовали статью «Взаимодействие человек-компьютер в режиме онлайн». Однако в ней речь шла не только об интерактивности, но и о будущей галактической компьютерной сети. Лик Лайбер и дальше продолжал развивать и поддерживать ростки будущей идеологии сети. Он, вот как заботливый садовод, высаживал семена на будущее. И они зашли. Но чуть позже. Сам ученый к этому времени перешел в компанию IBM, предварительно разослав тогда еще по обычным линиям коммуникаций коллегам памятную записку, адресованную принципы, структура и задачи будущей сети интернет. Было это 25 апреля 1963 года. До создания самой всемирной паутины оставалось почти четверть века. Барон Дэвис или Клайдер с Кларком, как часто случается с пионерами, намного опередили свое время. Их идеи не пошли поддержки. Были заморожены почти на добрую пятилетку. Примета. Паучки с действием. Следующее значительное событие в истории Сети произошло весной 1966 года. Назвать его научным или техническим язык не поворачивается. Хотя техника выбивания фондов в отдельных случаях может быть приравнена к искусству видно, этим искусством в совершенстве владел Роберт Тейлор, руководитель Бюро технологии обработки информации в работавшем под крышей Пентагона агентстве перспективных исследовательских проектов. Advanced Research Project Agency, сокращенно IPAA. Она была создана в 1958 году как оперативная реакция американской военной запуск первого советского спутника. Тейлору приходилось координировать работу четырех крупных исследовательских групп в университетах, разбросанных по всей стране. Поэтому стоял мощный по тем временам компьютер, информация от всех них стекалась в контору, а на Тейлора была возложена обязанность сводить полученные данные воедино и передавать их от одной группы к другой. Учитывая уровень тогдашней техники, все компьютеры имели свои языки и системы ввода команд, можно предположить, что голова Тейлора пухла угрожающими темпами. В этом подтвердилась пословица «Необходимость – мать изобретения». Тейлор задумался, а почему бы не соединить все это компьютерное хозяйство единой сетью, используя одинаковые терминалы и единое программное обеспечение. Идея в то время была уже не новая, зато воплощение на грани фантастики. Признав субординацию и бюрократическую писанину, Теллер добился приема у директора IPIA и за 20 минут убедил его в необходимости постройки совместной сети компьютеров с разделением времени. Выбежно осуществление проекта круглый 1 миллион долларов. По справедливости, официальная история интернета должна была бы сохранить в своих анналах и имя того удивительного директора. Сначала предполагалось связать сети всего 4 компьютера, а в перспективе 12. Два года ушло на разработку необходимых спецификаций. Погласенный Тейлором, математик Лоуренс Робертс разошлал в сотню с лишним фирм предложение принять участие в конкурсе на создание первой экспериментальной компьютерной сети. Не прошло и месяца, как пришли первые ответы. Любопытно, что все тогдашние компьютерные и коммуникационные гранды IBM, IT&T и другие самоустранились сочетая задачу слишком сложной и малокерспективной. А вот небольшая консалтинговая фирма из Бостона, Болт, Геренек Неман, BBN, того консультациями в области акустики при проведении строительных работ, напротив, сразу же предоставила детальный проект, который хоть завтра можно было воплощать в чертежи. В начале следующего года BBN получила заказ вместе с обещанным миллионом. Таким образом, полностью оправдав риск, создания спецификации обошлось фирме в 100 тысяч долларов. И спустя 9 месяцев родилось долгожданное дитя. На базе компьютера Honeywell DDP-516 была создана сеть IPAANET. Первыми к ней подключили два каллифоника в Лос-Анджелесе и Санта-Барбаре, а также Стэнсонский и университет штата Юта в Солт-Лейк-Сити. Чтобы представить себе уровень тогдашнего трафика, стоит вздуматься в технические характеристики техники образца 1969 года. Вас шкаф мешка обладал памятью 12 килобайт и не имел жесткого диска, ни дисковода, программы считывались лент, А для изменения конфигурации компьютера требовалось забраться в его внутренности. Информация из Бостона уходила по кабелю в UCLA, да ее принимал оператор в наушниках и с микрофоном. Каждая буква перепроверялась голосом, да еще и компьютер периодически зависал. Впрочем, снисходительно ухмыляться тоже не следует. Обычно и делается история. Первые шаги даются с трудом, а затем срывается лавина, только успевая отслеживать. К 1972 году в Сети было уже 15 узлов университетов и научно-исследовательских центров. А с 504 года число пользователей сети APARnet достигло 2000, еще через 10 лет полмиллиона.